Глава 15. Продолжение интерлюдии, Часть третья. «Маг Земли!» «Говори!» — закричал маг Земли, который тоже понял, что паладин явно что-то скрывает. «Да я и говорю. Ничего особого не случилось». «А не особого! Ответь! Ветки целы?» «Целы!» — тевнул тот, а потом, вздохнув, добавил. О, «Почти все». «Что значит «почти»?» «А то и значит, что не совсем все. Некоторых веток совсем немного, не хватает. Прости, их совсем чуть-чуть, немного, поотрывали», — пояснил Ханка и, вновь увидев ошеломленные взгляды, обосновал логичность своих действий. «Ну, тренироваться-то нам надо было, а те палки, что у новичков при рождении есть, большого числа ударов о ствол не выдерживали. Вот и пришлось их заменить на новые». Так посохи же новичков не для физических ударов предназначены. Новички рождаются с волшебными посохами, которые помогают формировать магические заряды. Это преобразователи энергии, а не холодное оружие. С ними аккуратно надо!» Расстроенно произнес лорд Фэрбол и, посмотрев на хотевшего было что-то сказать секретаря, оборвал его хотелки на корню. «Денег больше не дам, так что закатай свою губу обратно!» «Не так много этих веток они там пообрубали!» И повернулся к паладину. «Там остались еще ветки?» «Да!» — с готовностью подтвердил тот, сняв с головы шлем. И увидев, что члены совета, услышав эту новость, облегченно вздохнули, для пущей убедительности добавил. «И много?» «Не дотянулись?» «Ну да, высоко лезть за ними надо было». «Ай, ясно. Так, значит, у нас с этим все. Дерево на месте». «Ветки тоже есть, так что ничего необычайного с вашей Викдрасиль не случилось». Кмыкнул мак огня, и чтобы больше не возвращаться к скользкой теме, повернувшись к паладину, уточнил. «Я прав, Кэнк. С деревом больше ничего не случилось?» «Да, в общем-то, нет». Стеснительно произнес тот и вновь собрался на всякий случай надеть железный шлем кровавого застолья, но был остановлен. «А ну, стоять!» — тормознул его пламень. «Быстро говори, что там еще не так!» «Да все там нормально!» — начал вилять пал. «А ну!» — гаркнул в поддержку главы Совета Фростов. «Говори как на духу Ну, <coughs> Кору мы там немного тоже того... <coughs> оторвали!» — сознался великий герой. «Кору?» Растерянно произнес лорд Фаербол и покатился на открывшего рот секретаря. «Но зачем вам карата понадобилось? «Ну так новички у меня рождались без щитов. Вот из коры, против их вороста мы эти самые щиты и делали. Ведь паладин в бою не только мечом должен драться, но и щитом по случаю обязан уметь владеть», — почесал свой перебитый нос Хэнк. «Как липку, значит, ободрали и к дроссели». Пивая себе, эхом повторил высший эльф, а затем, вновь задрав подбородок, громко заявил. «Наш договор отменяется! Ни один эльф за тысячу золотых не предаст свой народ и не будет скрывать такого извращенного углумления над нашей главной святыней!» В общем, через пять минут торгов и угроз о том, что, вероятно, кому-то придется провести остатки своих дней в замороженном состоянии, сошлись еще на дополнительных семистах золотых королевских монетах, которые ушлый секретарь должен будет получить сегодня в казначействе. Договор, высокие и низкие договаривающиеся стороны решили заключить у подножья местного древа жизни, растущего в тысячи шагов от здания совета. Предполагалось, что по окончанию заседания все договаривающиеся стороны проследуют туда и под сенью Игдрасиля заключат договор о неразглашении сведений о кощунстве над первым древом. Выпив кто воды, кто кваса, а кто эля, совещавшиеся стали немного приходить в себя. Все успокоились, расселись по своим местам, а золотившийся, уже размороженный и оттаивший секретарь вновь занял свое рабочее место у конторки, приготовившись продолжать протокольную сессию. Ламень Фаербол, решив вернуться к прежнему разговору с паладином, наморщил лоб, припомнил последние сказанные им слова, на пару секунд задумался и, осознав, что ему удалось вспомнить, похолодел. Держась за сердце, он нашел в себе силы не сползти во второй раз под стол, а, надеясь на лучшее, задал безмятежно стоящему воину вопрос. "Ханка, <э mm we с твоими тренировками мы потом разберемся. А сейчас скажи мне, пожалуйста, ты это... как сказать-то...» Прищурился и кашлянул. «Эй, доспех-то! Доспех-то ты принес?» «Что-то доспеха я на тебе не вижу. Не тот доспех на тебе надет, что мы тебе выдали. Э, что-то в латах ты. А доспех-то где?» «Доспех-то?» — удивился Хэнк и, почесав макушку, произнес. «Что-то не припомню я никакого доспеха, любезный». После чего доброжелательно улыбнулся и добавил. «Это вы что-то запамятовали, уважаемый? Не давали вы мне никакого доспеха то есть как не давали?» «А, магический доспех?» — встрял в разговор Фростов, в душе уже понимая, что великому артефакту могущества, по всей видимости, пришел конец. «Что за доспех?» — продолжил не понимать Хэнк. «Как, -к -к -к -к -к как что? Д -д -д -д доспех тьмы, освещенный в звездном храме и поменявший знак с тьмы на свет?» «Доспех, который увеличивает все магические и физические характеристики в три раза!» «Доспех, об обладающий уникальными свойствами защиты носителя от ментальных атак высшего ранга!» «Доспех, пов повышающий силу физической и магической атаки всех членов группы в два раза!» «Где он?» «Не было у меня такого доспеха, любезный!» «Говорю же, не было!» Пожал плечами паладин и в доказательство этого привел на его взгляд логичный аргумент. «Мы, паладины, вообще-то темное одеяние не носим, ведь мы воины света!» Покачал он указательным пальцем. «Никакой тьмы!» Потом встрепенулся, вспомнив о неприятном моменте из прошлого, обвел всех присутствующих, кроме, разумеется, начальницы, все тем же указательным пальцем и предъявил свое неудовольствие. «А вот все вы, помнится, заставили меня поступиться принципами и, облачив меня в мерзкую хламиду, заставили в ней ходить, словно бы я не великий герой, борющийся с тьмой, а какой-то босяк-нищеброд, и вот это я хорошо помню!» как и то, что мерзкое деяние было действительно черного цвета. — И где оно? Где? — с надеждой в голосе спросил Еферов, который рассчитывал вскоре хотя бы на неделю получить данную божественную экипировку. Этот доспех был просто необходим магу Земли для того, чтобы он со своей гильдией мог рассчитывать на победу над одним из мировых боссов, которому у него имелись давние счеты. — Как где? — удивился Пал. — Выкинул, конечно. Что же мне? Аркана Аировна, с минуту назад пришедшая в себя, вновь упала в обморок. «Перед своими!» — Фростов начал икать. «Братьями по свету!» — Йофов заплакал. «В монашеских тряпках появляться!» Фух, странные вы люди!» И, видя, как лорд Фаербол вновь медленно сползает по спинке стула под стол, добавил. «Нет, ну серьезно! А что мне было делать?» Неужели вы думали, что я в такой рясе нищего могу появиться перед своими доблестными паладинами? Так что не сомневайтесь, выкинул я его без сожаления ко всем чертям собачьим. К тому же. Он чуть запнулся, откашлялся и, вздохнув, негромко добавил. Меня из-за него в портал не впускало. Конечно, не впускала! прохрипел Фростов. И не должно бы по впускать! «Ведь доспех был заговорен и привязан к т -т той местности, дабы враги не смогли его украсть и использовать против нас!» «Ну, это вы, уважаемый, преувеличиваете!» — почесал макушку Хэнк. «Никто у меня ничего украсть бы не смог. да И не было у меня ничего ценного!» А посох!» — вспомнил вдруг Йофов. «Про доспех мы уже поняли. А посох, что мы тебе дали, где он?» «И опять же запамятовали вы, старчи!» «Не было у меня никакого посоха». «Но мы тебе его дали. Деревянный такой и невзрачный». «Деревянный? <къем> Это вы любезные про палку, что ли, говорите?» — догадался Хэнк. «Да, да, про палку, которую мы тебе дали. Где она?» «Да там же валяется, наверное, где я ее и выкинул. Рядом с тряпками. Абсолютно не помню, куда он ее зашвырнул, произнес пал». «Валяется?» ошеломленно прошептала, наконец, вновь очухавшаяся Аркана Аировна. «Хэнк, скажи, пожалуйста, только честно!» — перебил ее Йофов, прищурившись. «Ты чем думал, когда отдавал небесный артефакт?» «Что за артефакт? Палку?» «Не палку! Не палку! А могучий посох всех стихий, заключенный в нем душой кровавого демона!» «Он увеличивает все характеристики в три раза, и самое важное в нем то, что его характеристики стакуются, то есть добавляются без штрафов, сочетаясь с характеристиками доспеха света, суммарно увеличивая магическую мощь и мощь бойца чуть ли не в десять раз. Это же божественное оружие! Им боги воевали! Хэнк, так скажи нам, чем ты думал, когда избавлялся от топ-шмотки и топ-пушки?» «Ей», — немедленно ответил паладин, показав свободной рукой на свою голову. «Вопросов больше не имею», — устало произнес маг земли, тяжело опустился на свое кресло и горестно заплакал. Пал посмотрел на свою непосредственную начальницу. Та, судя по виду, тоже ничего не понимала, как и сам Хэнк, и сидела словно статуя. Ей действительно было невдомек, чего эти любители тряпок устроили целый сырбор на ровном месте. «Из-за каких-то деревяшек распереживались?» не невидаль. Было бы из-за чего переживать». Этих палок любой маломальский, умеющий обращаться с топором дровосек, может за день сотню нарубить. Что же касается трепья, то любая белошвейка нашьет подобных хламит, видимо-невидимо, хоть желтых, хоть красных, хоть синих. Только ткань ей давай, да затем за готовыми изделиями приди. Это ж надо! Трепье назвать доспехом! Уму непостижимо! Думала Холиана блестящая, поправляя, забрала давно надетого на себя шлема. По всей видимости, старикашки совсем из выжили, раз только внимания уделяют тряпью. Другое дело, если бы речь шла о латном доспехе, мече или даже щите. Тогда их волнения были бы понятны каждому. А тут барахло какое-то их, видите ли, так разволновало. Ни мощи, ни блеска, ни красоты. Тряпка и есть тряпка. И одетые в эту тряпку тоже тряпки. Так что есть у них усиление или нет, абсолютно неважно подбежала к подобной сущности, застанила, махнула два раза мечом, и нет тряпки. А раз так, то и нечего переживать из-за того, что эти тряпки потеряли какую-то тряпку. Муки и терзания совета были для нее абсолютно непонятны и загадочны, а посему она решила, что на этом совещание закончено. Встав со стула, поправила висевший на спине щит, и, не прощаясь, вышла из зала, разумеется, по дороге, не забыв приказать своему лучшему воину следовать за ней. Тот беспрекословно подчинился и, надев наконец-таки свой многострадальный шлем окончательно, вышел с высоко поднятой головой, считая себя полностью оправданным после обвинения в трепично палочном скаме. Перед тем, как закрыть заседание, закончившееся таким удручающим образом, глава Совета Мудрецов призвал магов идти к Древу Жизни для заключения соглашения о неразглашении тайны. Сам же, сказав, что догонит их и будет там через 20 минут, быстрым шагом проследовал к себе в кабинет, пригласив туда и секретаря. Пилель, садись и пиши приказ. Готов? Пиши!» произнес пламень фаербол, как только дверь за спиной эльфа захлопнулась. Через 10 минут писари магической королевской канцелярии уже делали копии приказа, а королевские птицеводы с помощью почтовых голубей и ворон рассылали эти копии по всем городкам и всем королевствам людей. Не пройдет и дня, и все подданные королевства узнают от на площадях его содержимое. Я, правая рука короля солнца, председатель совета мудрецов, маг огненной стихии... «Высший маг, лорд Пламень Фаербол, категорически запрещаю всем паладинам человеческой расы без приказа совета посещать королевство наших главных союзников, светлых солнечных эльфов!» Проверив, что его слова эльф записал правильно, маг огня отпустил секретаря. Сам же тяжело прошел кожаному креслу, что стояло у камина. Опустился в него, сотворил нехитрое заклинание и, глядя на разгорающееся в очаге пламя, произнес... «О, лишь бы не было войны!»